Глава четырнадцатая Дева ведущая. Раннее утро, по земле клубится туман, солнце еще не взошло. Арникус спустился с лошади и передал повод Груму. Сегодня юноша был одет в легкий доспех черного цвета, волосы были собраны в хвост, а голову украшал обруч в цвет облачения. Он вытащил глефу из крепления на седле и вложил в ножны на спине. Посмотрел на серое, затянутое тучами небо. «Главное, чтобы не дождь», — с досадой подумал он. Направился к вождям кланов. Здесь были все — малые, большие, великие и враждующие между собой. Даже войско из закрытого ковена Кронхорна из горной местности. Арникус так и не смог до них достучаться. Они просто игнорировали его письма. Но, видно, в какой-то момент все же поняли, что против такого зла, что надвигалось на них из пустошей, устоять можно лишь сообща. Древние Кронхорна со своим войском держались обособленно, смотрели на всех равнодушно и сразу же по прибытии объявили, что будут удерживать только свой участок фронта. «Пусть хоть так». Арникус вежливо со всеми поздоровался. «Ваше высочество!» — обратился к нему Сивер Селдрос, его военачальник. «Воины на своих позициях! Маги Ковенов и некроманты из Светлой Империи на переднем фланге!» И очень тихо добавил. «Больше никто не пришел!» Парнику скивнул и пошел вдоль рядов своих воинов. Древние вампиры с интересом наблюдали за юношей, который методично обходил каждый правящий дом. Через какое-то время он подошел к древним и встал рядом по праву равного, спокойно глядя на приближающийся туман. «Со стороны от Агорского хребта приближается всадник», — удивленно произнес Катариус. Все повернулись и посмотрели в ту сторону. «Странно. Насколько я знаю, с той стороны в нашу сторону вообще нет хода». Всадник через мгновение был рядом. Он придержал лошадь и остановился на расстоянии. «Фух, я так боялась, что не успею!» Девушка спустилась на землю и улыбнулась. «Меня специально порталом перебросили вперед, а то моя лошадь не поспевала за ними!» «Джим!» — воскликнул Арникус. Он не верил своим глазам. «Что ты здесь делаешь?» «Я пришла помочь!» Девушка заметила за спиной друга древнего из Ветхорска и вежливо поклонилась. «Ты поможешь мне, если сейчас же уйдешь отсюда!» Обернулся и закричал. «Мага сюда!» «Арни, подожди!» Джим сделала несколько шагов по направлению к нему. «Однажды ты сказал, что я ничего не понимаю в политике!» Арникус обернулся. За его спиной собирались вампиры. «Ну так вот, я рассказала о твоей беде тем, кто понимает в политике!» Она улыбнулась, увидев, каким растерянным стало лицо друга. «Знаешь, что они сказали?» Юноша не шевелился, зато вожди за его спиной одновременно покачали головами. «Если эта беда прокатится по землям севера, то в свое время она доберется и до нас, и это будет всего лишь делом времени!» Пока говорила, девушка подходила все ближе и ближе. «Ты прав, одна я не смогу тебе помочь, но с ними...» Она, не оглядываясь, указала куда-то за спину. «У нас вполне есть шанс». Как по команде, все посмотрели в сторону от Агорского хребта. На ближайшем холме показался зверь. Он остановился и задрал голову к небу, призывно завыл. Рядом появилось еще десять, сто, тысяча, десять тысяч. И как вода, встречая на своем пути препятствия, перетекает через него, так и эта живая волна двигалась по направлению к войскам вампиров, перекатываясь через холмы. Тагорские оборотни!» В благоговейном трепете поплыло по рядам за спиной Арникуса. Джим остановилась напротив друга и ласково заглянула ему в глаза. «Моя семья!» – пожала она плечами, а потом усмехнулась, вспоминая, как сражалась с родственниками, чтобы оказаться здесь. «Да и дядя никак не хотел отпускать меня одну!» Арникус посмотрел на улыбающуюся девушку и, не в силах поверить в происходящее, перевел взгляд на стремительно приближающуюся лавину из зверей. Хотел что-то сказать, но из-за переполняющих его чувств не смог. Шумно сглотнул и быстро отвернулся. Джим остановилась рядом. Стараясь смотреть прямо перед собой и ни с кем не встречаться взглядом, тихо произнесла «А еще я драконов призвала». Арникус медленно повернул голову и посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Драконов невозможно позвать. Они приходят по своей воле». И только тогда, когда видят в этом для себя выгоду, вспомнил он непреложное правило. А Джим между тем продолжала. «Алисия должна будет прибыть со старшими братьями», посмотрела на небо, будто ожидая прямо сейчас увидеть над головой упоминаемых ящеров. Только они, правда, запаздывают что-то. И в этот момент небо прочертила огненная вспышка, которая на глазах изумленных вампиров превратилась в дракона, приближающегося к их войску. Она здесь, счастливо произнесла Джим, оборачиваясь в ту сторону, откуда пришло видение. Два, четыре, шесть! Ого! Видно, ее старшие братья решили прихватить с собой и своих друзей. Теперь стало видно, что к ним приближаются два всадника в которых Джим сразу узнала свою подругу и ее дядю. Девушка помчалась к ним навстречу. «Алисия, как же я рада тебя видеть!» Но девушка, величественно уседавшая в седле, ответила на ее приветствие сдержанным кивком. убоги Что с ней?» сметенно произнесла Джим, отступая в сторону. Возле нее остановилась вторая лошадь. Девушка посмотрела глазами, полными слез, на того ргла о драгона. «Как же так?» Дядя Алисия спустился на землю и подошел к Джим. «Не нужно, милая, над ней давлеет вторая сущность». На лице старейшины рода огненных драконов расцвела вдруг улыбка. «Когда мы подъезжали, она запустила огненного дракона в небо, а на мой вопрос, зачем она это сделала, ответила, что не знает». — Она не забыла тебя, Джим Де Фолдман. Он покачал головой и посмотрел на свою племянницу, которая остановила лошадь и прислушивалась к их разговору. — Кто бы мне рассказал, что наша искорка такое учудит, никогда бы не поверил. Он спокойно обвел взглядом честное собрание. — Вижу, прибыл ли вовремя. Пока ее братья двигались своим ходом, мне пришлось дважды открывать портал. Джим благодарно кивнула и посмотрела на подругу. «Лис, я люблю тебя», — тихо сказала она и пошла к Арникусу. Девушка в седле резко обернулась, провожая Джим подозрительным взглядом. Но она этого уже не увидела. Лишь проходя мимо того рвла драгона, счастливо улыбнулась. «Теперь я точно знаю, что все будет хорошо. Спасибо». На сердце было легко и спокойно. Если бы она в этот момент обернулась, то была бы приятно удивлена. Драконья сущность Алисии улыбалась. Кассиан приземлился на площадке на склоне горы. Перед его глазами, как на ладони, лежала вся долина. Север страны, земли вампиров, а вдалеке те самые пустоши, откуда сейчас под покровом тумана надвигалась степоглощающая ненависть. Лютая злоба, Которая грозила раздавить, разметать, развеять и уничтожить все на своем пути. Юноша посмотрел в сторону от Агорского хребта. Со стороны северо-запада сокрушительные смертоносной лавиной стремительно приближалась волна могучих от метаморфов. Юноша сковал животный страх. Я уже однажды это видел. Ветер донес до его слуха то ли плач, то ли смех, он поднял голову, выискивая взглядом прекрасных дев из далекого сна. На мгновение ему почудилось, что он снова увидел их на скальном выступе. Все правильно. Без света нет тьмы и наоборот. Они всегда рядом. Девушки смотрели на долину, где их дети вновь собирались пролить кровь, но на этот раз сплотившись против надвигающегося зла. Дева в черных покровах, Вдруг повернула голову в его сторону и улыбнулась. А следом на него посмотрела и та, что была одета в белоснежное одеяние. И тут же их силуэты истаяли. «Тьма! Хоть же померещится!» Касян провел рукой по глазам, а в этот момент за его спиной опускались крылатые демоны. Его плеча осторожно коснулись. Он обернулся. Рядом стоял его друг детства – Длинные смолиные волосы, которого имели синий оттенок, а глаза были светло-голубыми, как вода. Он улыбнулся, указывая в сторону долины. Костян кивнул и взмыл в небо, а за ним следом его друзья. Джим остановилась за спиной Арникуса и принялась оправляться. Еще дома дядя настоял, чтобы она облачилась доспех и поначалу предпочтение отдавалось кольчужно-пластинчатому варианту. Девушка невольно усмехнулась, вспоминая глаза дедушки, когда она кое-как приковыляла в зал для демонстрации себя, бравого воина. Зато после этого единым решением был выбран легкий доспех из вареной кожи, обшитый облегченным металлом, где прилегание к телу достигалось шнуровкой на спине. Он был ровно до талии, и совершенно не сковывал движений. Правда, сегодня утром она потеряла массу времени, сражаясь с этими самыми завязками и в поисках своего так полюбившегося ей расшитого пояса, подаренного бабушкой. Она его так и не нашла, и сейчас сорочка под доспехом все время перекручивалась. Впереди вдруг засуетились, вампиры расступились, давая пройти магам смерти. Девушка подняла взгляд, Перед ней стояли Алиар и Старец. Джим выпустил из рук сорочку, которую удалось выправить лишь с одной стороны. «Рад тебя видеть!» Юноша кивнул головой в сторону от Агорского хребта, где вдалеке стремительно приближалась лавина из живых тел. «Неожиданно!» Посмотрел на старца, спрашивая разрешение говорить дальше. Тот движением век выказал свое согласие. «Джим, запомни!» Ни при каких обстоятельствах, не входив под пространство, маги чувствуют искажение в измерении. Этот туман сокращает для них расстояние. Это значит, они здесь будут намного быстрее, чем мы ожидаем? Спросил Арникус. Он сразу стал прислушиваться к их разговору. Старец кивнул. Мне нужно отдать необходимые распоряжения. Юноша решительным шагом направился к вождям Ковенов. «Деточка, ты поняла, что сказал Аляр? Поинтересовался старый некромант, блуждая цепким взглядом по лицу Джим. Девушка настолько растерялась, что смогла лишь кивнуть. «Тогда мы пошли». Он рукой тронул Аляра за плечо. Маги смерти развернулись, медленно уходя прочь. «У меня от них мороз по коже!» Пророкотал Давир за спиной Джим, заставляя ее резко обернуться и радостно заулыбаться. Здесь были все. — Рад тебя видеть, малыш! — И я рада. Она обвела взглядом каждого из присутствующих и, сама того не замечая, снова потянула за край сорочки. — Ох, непорядок! — засуетился Давир. — Ты где же свой расписной пояс потеряла? — Не знаю, — честно призналась Джим. Не было времени перекапывать седельные сумки. Решила, что доспех будет вместо пояса, а оно воно как. С силой выдернула второй задранный край. Возьми мой кушак. Давир потянул расписной пояс шеи, подходя к Джим. Давир, а разве кушак на шее носят? Джим улыбалась, принимая пояс из рук великана. Удивленно уставилась на руническое письмо. Подняла голову, И серьезно посмотрела на великана. Я не могу его забрать у тебя! Она протянула пояс назад. Он даже на ощупь теплый, столько в нем силы. Полно! Давир забрал у нее пояс и, опустившись на одно колено перед Джим, быстро повязал на ее талии. Поднялся и гордо выпрямился. Вот теперь совсем другое дело. С хитрым прищуром улыбнулся. Гордо похлопав по животу. «Когда то и мне был в пору, пока не раздобрел!» Мужчина смотрел ласково и простодушно. «Оттого и на шее и таскал, ведь дорог, как память о доме. А за меня не переживай!» Протянул правую руку. «Защита моего рода со мной!» На его безымянном пальце красовался необычной формы перстень с руной. Отряд ветра пристроился рядом с личной охраной его высочества. Вернулся Арникус. Джим подошла к другу и хотела что-то спросить, но в этот момент с небес рядом с ней опустился крылатый демон, выпрямился, гордо разворачивая черно-сизые крылья. Наклонил голову, синие глаза смотрелись прищуром. «Привет!» – ласково улыбнулся он Джим, перевел взгляд на Арникуса – «Мы не опоздали?» Было слышно, как за спинами воинов-вампиров опускаются крылатые демоны. Еще и еще, заставляя их потесниться. Его высочество покачал головой, пытаясь рассмотреть, что делается у него за спиной. Рядом с Кассианом опустился голубоглазый демон и прошел немного вперед, вглядываясь вдаль. Обернулся и тревожным взглядом посмотрел на командира. «Все так плохо?» — спросил тот. Голубоглазый демон пожал плечами. «Джим!» — позвал Кассиан девушку, которая отвлеклась, зачарованно уставившись на крылатых демонах в их боевой ипостасе, едва слышно попросил. «Держись рядом с довером!» И вдруг наступила тишина. Никто не говорил, не шевелился, прислушиваясь к странному звуку, доносившемуся из пустошей. Через мгновение все отчетливо услышали далекий бой барабанов. Воины-вампиры расступились, пропуская мага. Он был настолько взволнован, что забыл о соблюдении субординации. «Ваше высочество, воинов не пускать!» — перевел взгляд на Джим. огорских оборотней задержать!» — встретился взглядом с голубоглазым крылатым демоном. «Магов и стихийников на передний край!» и совсем срываясь на крик «Прямо! Сейчас!» и рванул первым. Мимо неспешно проходили крылатые демоны. Джим схватила Кассиана за руку и удержала его подле себя. Юноша улыбнулся, перевел взгляд на Арникуса и долго смотрел на него. Потом вытянул руку из сильных пальцев девушки и быстрым шагом пошел за друзьями. Джим мгновение еще провожал удаляющихся демонов взглядом, а потом подбежала к своей лошади и, запрыгнув в седло, послала животное с места в галоп. «Ох, чувствую!» – Давир посмотрел на Эвальда и Близнецов, перевел взгляд на Ильхана. «Пятой точкой чувствую! Славная битва нас ожидает!» И в этот момент раздался оглушительный хлопок, а следом последовал жуткий гул. Все посмотрели в том направлении, замерев в ожидании неведомой опасности. Джим в этот момент как раз добралась до отагорских оборотней. Ей едва удалось остановить метаморфов, возбужденных предстоящей битвой. Девушка настороженно обернулась. Однажды ей уже доводилось слышать этот ужасный звук. Перед глазами возник отчетливый образ некромантов из пустошей. Поискала глазами. Интуиция ее не подвела. Вдалеке мерцал пространственный портал, извергающий потоки нежити. «Атака с левого фланга!» Сивер Селдрос ринулся к шеренгам. «Перестроиться!» «Держите строй!» Прозвучал спокойный голос тавролга драгона. «Мы ими займемся!» Глянул на племянницу, которая пританцовывала на месте от нетерпения. «Идем, Искорка, разберемся с погонью!» Он двинулся вперед, подняв руку и громкогласно командуя драконом в небе. «А Вирдав Кри Адрагон!» Жестом отправляя их в бой. Примечание. вирдов Кри Адрагон. «Под надраконьнем языке пусть небеса прольются огнем!» Алисия прищурилась от удовольствия, подняв глаза к небу, где кружили ее братья. Сама же она смиренно шла рядом, ожидая приказа старшего. Драконы успели сжечь первую волну, когда прямо из тумана вылетели странные костяные создания и атаковали ящеров. Завязался бой. Летающая нежить отвлекала внимание, а тем временем по земле к войску приближалась следующая волна нападавших. Таворлк переглянулся с племянницей, и они, не сговариваясь, разбежались в стороны, встали в одну линию и двинулись навстречу атакующей нежити. Между ними сплошной высокой стеной взмыло пламя и тоже двинулось на врага. В тот же самый момент из тумана появился многочисленный отряд воинов, полностью закованных в необычную броню, по которой периодически пробегали зеленоватые молнии. Когда они приблизились, стало видно, что это не живые существа. Отряд двигался спокойно и размеренно, а за ним виднелись фигуры, облаченные в белоснежные балахоны. Их наручи были украшены разноцветными камнями и рунами. — У мертвия! — прошептал старец, подаваясь вперед и рассматривая приближающегося противника. — А это кто? — тихо спросили рядом. «Вы их еще жнецами называете», — ответил Алиар. По встревоженным лицам вампиров было понятно, что им известна способность подобных существ выкашивать за несколько минут целые полки. Примечание. Умерствие вид высшей разумной нежити. Благодаря своим способностям является элитной пехотой в армиях некромантов. Обычные солдаты называли их жнецами — потому что никому не удавалось выжить в бою с ними. Темные эльфы в белоснежных одеяниях, что шли за рядами нежити, атаковали позиции вампиров магией. Как только всепоглощающая волна пламени двинулась в направлении войска, за ней выступили умертвия. Маги Ковинов создали общий щит, прикрывая воинов. За спинами магов выстроились стихийники и крылатые демоны – ожидая очереди вступить в бой, когда спадет щит. Магический удар был такой силы, что ослеплял, не давая разглядеть происходящее. Лишь горн темных эльфов уныло звучал вдалеке, призывая к продолжению битвы. Дымы пепел развеялись. К войску вампиров и их союзников неумолимо приближались ряды нежити, управляемой магами в наручах. Примечание. Наручи, часть доспехов, защищающая руки от локтя до кисти. Простейшие наручи изготавливались по шинному типу и представляли с собой металлические пластины, закрепленные на кожаной основе. Как только упал щит, маги вампиров и союзников ударили заклинаниями по рядам нежити. Но стихийная магия не только не причинила вреда, она их даже не задержала. Все смешалось. Пламя, воздух, вода, земля. Маги готовились встретить свою смерть. Ведь женицам оставалось до них всего несколько метров, когда нежить неожиданно пала, как подкошенная. Все обернулись и обратили взор на некромантов, все это время стоявших за их спинами и никак себя не проявлявших. В глазах старца клубилась зеленая дымка, остальные шестеро тяжело опирались на свои посохи. Мы погасили их источник, теперь дело за вами, старец посмотрел на небо. А мы пойдем малость поможем драконам разобраться с теми крылатыми тварями. Он оглядел магов смерти. Да и не помешало бы потолковать с теми, кто такое непотребство творит. Старый некроман жестом направил отряд в сторону открытого вдалеке портала. На поле брани продолжался обмен заклинаниями. Уже было заметно, что силы магов на исходе. Неожиданно туман спал, словно его и не было. Перед вампирами предстала многотысячная войско, облаченная в белоснежные доспехи с черными рунами. Ритм барабанов усилился. Войско темных эльфов двинулось в наступление. Труби атаку! скомандовал Арникус, выступая вперед. Как только прозвучал сигнал к наступлению, атогорские оборотни помчались на войско темных эльфов. Рядом с Джима остановился бурый медведь, девушка запрыгнула ему на спину и прижалась всем телом, крепко обнимая за шею. Зверь только того и ждал, тут же бросился догонять умчавшуюся вперед стаю. Девушка лишь догадывалась, что происходило впереди, Ей пришлось закрыть глаза и стараться не упасть. Зверь несся по пересеченной местности, мечась между воинами, то и дело попадавшимися на пути. Бросался то влево, то вправо, то снова двигался вперед. Ветер принес звуки боя. Внутри Джим все сжалось. Оборотни достигли рядов врага. Тут же Урсук встал на дыбы и, сбросив Джим, умчался вперед. Девушка поднялась с земли. Они догнали войско, но она не узнавала вампиров, которые окружали ее. Они даже одеты были иначе – в кожухи и меховые безрукавки, на головах и шеях неизвестные ей украшения. Джим лишь на миг бросила взгляд в сторону, где по ее представлению находились друзья, достала посох жезл и ринулась в бой. Она не обратила внимания, какой наделала переполох своим появлением в рядах незнакомых вампиров. Не заметила, что рядом появились самые лучшие воины-командиры. Не поняла, что кронхорнские вампиры восприняли ее появление как символ предстоящей победы. Надо признать, вампиры в совершенстве владели искусством фехтования Глефой. Мужчина, полностью одетый в рыжие меха, даже лицом напоминающий лиса, переместился немного влево, давая пространство для ее посоха. Джим поначалу только приноравливался к движениям соседей, но уже через мгновение виртуозно управлялась со своим оружием, не мешая и держа свою линию обороны. В какой-то момент стало понятно, они настолько успешно потеснили врага, что развернулись лицом в сторону основной сечи. Вокруг творилось что-то невообразимое. Выло, визжало, скрежетало. Где-то тоскливо завыл зверь, Возвещая о потере близкого, ему вторили родственники, чья кровь не могла не отозваться на горе родичей. Еще и еще. И каждый раз у Джим в жилах стыла кровь. Она больше не могла оставаться в стороне и изо всех сил рванула к своей семье. А за ней кронхорские вампиры. Казалось, воины просто озверели, прокладывая дорогу для Девушки. Стало ясно, что передовая линия ушла далеко вперед. При этом и враг разбил ряды вампиров. Все смешалось. Люди, нелюди, темные эльфы. «Малыш!» — радостно заорал Давир, врубая строй врага и пытаясь пробиться к Джим. «А я тебя все ищу ищу!» Помог зазевавшемуся вампиру, мимо которого проходил, встретил темного эльфа своим мечом. Рубанул влево, тут же вернул назад. И только после этого двинулся дальше. Остановился напротив Джим, провернул меч в руке и бросил подозрительный взгляд на вампиров за спиной у девушки. — А этих лохматых где откопала? Там, — невольно хмыкнула Джим, вставая рядом с великаном и перекидывая посох в левую руку. Тихо поинтересовалась. — Как наши? — голос предательски дрогнул. «Не знаю». Давир переместился, на его место тут же встала девушка, раскручивая магический посох. Поставила блок, отвела удар в сторону и тут же обманным движением, вернув посох в прежнее положение, нанесла мощный рубящий удар. Снова поменялись местами. «Всех растерял, пока тебя искал», — бросил взгляд на вампиров рядом. «А ничего так, толковые ребята, хорошо двигаются». Джим незаметно посмотрела на Лиса. Было понятно, что вампир слышал каждое сказанное слово. Мужчина, словно почувствовав, тоже посмотрел на девушку. На короткий миг они встретились взглядами. Джим ничего лучше не придумала, чем искренне улыбнуться. И кронхорские вампиры даже сбились с темпа, увидев, как их предводитель впервые в жизни улыбнулся в ответ. Но Джим этого уже не увидела. Отвернувшись, и, встречая посохом, удар меча темного эльфа. В запале боя Арнику с личной охраной прорвались далеко в вглубь вражьего строя. Когда они это поняли, ряды противников за их спинами уже сомкнулись, отряд оказался отрезанным от основного войска. Вампиры ужесточили натиск, но тщетно, кольцо неумолимо сжималось. Кассиан растерял своих друзей. Рядом оставались лишь друг детства и молодой демон. В ближнем бою они давно перестали обращаться к своим стихиям, опасаясь задеть своих. В какой-то момент Кассиан заметил, что нигде не видят Арникуса и его воинов. Взмыл в небо и тут же обнаружил пропажу. Не раздумывая, ринулся на помощь, призывая за собой крылатых товарищей. Следом за ним в воздух поднялось сразу несколько демонов, Но на подлете к вампирам они были встречены градом стрел. Охрана его высочества старалась держать строй так, чтобы Арникус находился внутри круга, за их спинами. Юноша рвался вперед, но не так просто было вклиниться в ряд непрерывно жалящих глев. Двое воинов пали замертво, открыв брешь в обороне. Этим тут же воспользовался враг, устремляясь к Арникусу. В тот же миг С небес в центр кольца стремительно опустилась пара демонов. При этом один поддерживал другого. Голубоглазый демон отпустил друга и ринулся в бой, осыпая врага шквалом ледяных игл. Кассиан оставался на месте, припав на колено. Арникус бросился к нему. Чуть ниже ключицы у демона торчала стрела. Крыло безвольно повисло. Кассиан с улыбкой посмотрел на его высочество выпрямился и пошатнулся. Арникус поддержал демона, не дав тому рухнуть на землю. Глянул на спину и не увидел острия. Паршиво, в кость уперлась. Встряхнул демона, приводя в чувство. Тот благодарно кивнул, обломал древко и развернулся лицом к врагу, перекладывая меч в здоровую руку. Двое, вампир и демон, плечом к плечу бились за свою жизнь. Если не мог отбить атаку Кассиан, на его место заступал Арникус. Если вдруг Глефа не справлялась в ближнем бою, врага встречал меч Кассиана. По рядам воинов-вампиров поплыло тревожное. Его высочество попал в западню. У Джима от ужаса сжалось все внутри. Она ведь даже не знала, где его искать, куда идти. А потом ветер принес. Кассиан погиб. В первый момент она даже не поняла, что услышала, не осознала, а потом остановилась и медленно опустила посох, перестав замечать все вокруг. Как погиб? Из мира в раз ушли все звуки. Она не шевелилась. Кажется, рядом кто-то звал ее, кто-то заступил перед ней, не давая подойти врагу. Это был лис и еще пара кронхорнских вампиров. «Джим!» Изо всех сил кричал Давир, пытаясь пробиться к сознанию девушки. Да очнись ты! Это еще неизвестно! Но Джим не слышала. Она ворвалась под пространство, будто открыла дверь. Внутри все кричало: Не верю! Серая мгла послушно расступилась перед всепоглощающей яростью, ходящей в тени, указывая дорогу. Это неправда! Девушка помчалась по тропе. «Я должна его найти!» Когда в рядах темных эльфов раздалось первое пада Морхант, Алиар в ужасе обернулся и посмотрел в сторону войска врага. «Да чтоб меня!» — юноша бросился туда. Магам смерти удалось закрыть пространственный портал и упокоить нежить. Хуже дело обстояло с крылатыми тварями, внешне напоминавшими драконов. По ним сложно было попасть заклинаниями, но некроманты не оставляли попыток. Старец же со своим старым другом отправились лично потолковать с теми, кто творил непотребства на светлых землях. Алиар бежал, отбиваясь посохом от нападавших, как это делала Джим. — Право дело, недаром же я брал уроки все эти годы у лучших фехтовальщиков академии. Замах, удар, толика магии — «Разворот! Блок! Снова блок! Удар!» — встретился взглядом с темным эльфом, усмехнулся. «Неужто вас не учили, что не стоит смотреть в глаза некроманту?» Бросил свободной рукой ему в лицо заклинание слепоты, уходя с линии атаки. Он не обратил внимания на магов с наручами, метнувшихся за ним следом. Тем временем на поле сечи происходило доселе невиданное зрелище — Три сильнейших ковина объединились в единый клин и контратаковали вражеские войска, о чем возвестили звуки трех разных горнов. Со всех сторон доносилось «Защитим деву ведущую! Спасем наследника!» При этом громче кронхорнских вампиров, пожалуй, кричал только Давир. Командир Вестхорнского войска вместе с первородным своего ковина обеспокоенно вглядывался вдаль, выискивая точку выхода из тени. Он периодически заставлял Горниста трубить, чтобы наследник знал, их Ковен идет к нему на помощь. И как только звучал Горн от Лекхорна, ему тут же вторили Горны Ветхорска и Кронхорна. Джим вышла из-под пространства, и обвела равнодушным взглядом окружающих ее со всех сторон темных эльфов. Она не испытала никаких эмоций, никогда услышала набившее оскомину пада Морхант, никогда краем глаз заметила, что ее окружили. Двумя руками подняла посох вверх и отвела его к левому плечу. Ее лицо ничего не выражало, она просто ждала. Почему-то совсем не было страха, вспомнились слова Диирды Грамма, Не боятся лишь дураки. Миг. На нее напали одновременно со всех сторон. Блок. Вращение. Серия ударов. Уход с линии атаки. Новый блок. Вращение. Магический посох Жезл начал свою кровавую жатву. Ее движения были настолько стремительными, что казалось это не живая девушка из плоти и крови, а всего лишь одна из теней межмирья. Джин целилась, наносила точные удары предугадывая действия противников, с легкостью уходила с линии атаки, снова ранила и ранила врага. С удивлением отметила, что видят все вокруг сквозь серую дымку. Однажды Адагелий Атаранталий рассказывал, что такое дано было немногим войти лишь частично в межпространственный разрыв и передвигаться в нем. Он тогда назвал это «одной ногой стоять на тропе». Джим оттеснила от себя противника, обернулась, так и есть. Перед ней была тропа, побежала. Она не могла больше здесь оставаться, ей нужно было спешить. Его высочество оттеснили в центр круга, который за это время стал еще меньше. Юноша был ранен, но все равно поддерживал Кассиана, не давая ему свалиться на землю. Из-за потери крови силы демона истаивали на глазах. «Был бы рядом хоть один маг!» Вампир слегка встряхнул демона, но тот никак не отреагировал. Тогда Арни тяжело вздохнул и тихо сказал. «Все демоны страшные и клыкастые!» Он поудобнее перехватил тело Кассиана. У самого силы тоже были на исходе. Демон дернулся на звук голоса и медленно приподнял голову, пытаясь заглянуть в льдистые глаза вампира. «А еще они нехорошие, им нельзя доверять!» Арникус встретился с ним взглядом. У демона бровь вопросительно поползла вверх. «А еще они злые!» Демон усмехнулся. «Кто бы говорил!» И в этот момент за звуками сечи все отчетливо услышали протяжный сигнал горна, возвещающий о том, что помощь близка. Катариус переглянулся с воином, что стоял рядом. «Значит, надежда есть! Выживут!» Ушел с линии удара, провел серию блоков и нанес сокрушительный удар. «Главное, не дать врагу возможность снова прорвать оборону!» Придам вражеского войска поплыл торжествующий возглас. морханд Он обвел взглядом полчище темных эльфов. «И что, спрашивается, радуются?» Удивленно распахнул глаза. «Чуть дальше...» Среди темных эльфов кружилась... «Джим!» — закричал Катариус, усиливая натиск. «Мы здесь, сюда!» «Джим!» — одновременно произнесли раненые юноши в центре круга, удивленно посмотрели друг на друга, нахмурились и отвернулись. Джим выныривала из-под пространства посреди врагов, сеяла смерть и снова исчезала. ей было все равно, где она выйдет в следующий раз. Она двигалась, чтобы выжить. Она искала. Когда ее окликнули, она бросила мимолетный взгляд. Увидела, узнала, развернулась и уверенно пошла в ту сторону. Серой тенью пронеслась среди темных эльфов. Лишь на мгновение задержалась на линии обороны вампиров, терпеливо ожидая, пока воины расступятся, пропуская ее в круг. Ворвалась внутрь и замерла, забыв, как дышать. Опустила руки и, как только магический посох Жезл свернулся, вложила в заплечь, стремительно подошла к ним и обняла обоих. «Живые!» — произнесла Джим, хлюпая носом и бормоча что-то невнятное. «А я все искала и искала, и никак не могла найти, никого не могла найти!» «Живые!» — одновременно ответили демон и вампир и недовольно переглянулись. Звук рога раздался совсем рядом, заставив всех вздрогнуть. Девушка встрепенулась и посмотрела в ту сторону. Совсем рядом что-то ослепительно вспыхнуло. «Ах так!» — Аляр развернулся к врагу лицом. Он давно обнаружил Джим и двигался к ней, но вдруг почувствовал творимую волжбу рядом с собой, обернулся и едва смог увернуться от нацеленного в его спину подлого удара. В спину, значит, бить! Он поднял посох и ударил им по земле, вскинул свободную руку, раскрывая ладонь, и выкрикивая заклинание. Темные эльфы в панике шарахнулись в разные стороны, а маги, имевшие неосторожность напасть на некроманта, исчезли в портале. Объединенные войска трех ковинов подошли одновременно, успешно тесня врага обратно в пустошь. Лучшие маги вампиров тут же занялись ранеными воинами. Рог темных эльфов уныло возвещал об отступлении. Чудесным образом тут же вернулся туман, заклубившийся легкой наземной дымкой, прикрывая отход войска и забирая погибших. Пометуя о странных свойствах этого тумана и опасаясь, чтобы светлые войска не оказались затянутыми в пространственный портал, его высочество отдал приказ не преследовать врага. Из пустышей возвращались отагорские метаморфы. Им повезло в самом начале разбить ряды и внести сумятицу среди врага, замедлив продвижение основных масс в земли Светлой Империи. Но какой ценой? Были погибшие и раненые. Взбудораженные кровавой битвы первородные не остановились ни на мгновение, промчались мимо вампиров, направляясь в сторону отогорского хребта. Они возвращались на свои земли, к своим семьям. Джим ринулась следом, выискивая взглядом среди зверей родных и близких, но в плотном потоке не смогла никого обнаружить. Все правильно. Дядя был одним из предводителей рода. Он одним из первых уводил стаю домой, а значит, был далеко впереди. Ей хотелось так думать. Сердце сжалось в тревоге. За спиной остановился медведь. Она обернулась, это был урсух, раненый. Девушка не решалась подойти, но его появление успокоило ее. Зверь, увидев ее слабую, неуверенную улыбку, фыркнул и бросился догонять стаю. Джим проводила его взглядом и пошла обратно к друзьям. Она едва смогла пробиться через плотное кольцо из воинов, нашла кассиана и легонько дотронулась до его руки. Юноша посмотрел на нее и улыбнулся. Сейчас он выглядел не столь плачевно, как в тот момент, когда она его нашла. — Мне нужно проводить друзей. Он наклонился и поцеловал Джим в макушку. Девушка зарделась. — Побудь здесь. И заговорщицки на ушко. — Чувствую, намечается грандиозное зрелище. Заглянул в удивленно распахнутые глаза Джим. Краем уха подслушал, пока его высочество отдавал приказы магам забрать всех погибших и переправить домой. Я скоро и зашагал в сторону крылатых демонов, среди которых тоже были ранены. Правда, за это время маги вампиров успели их подлатать. На землю опустились драконы, вернули человеческий облик и подошли к Джим. Их жалко не увидела, как они оборачивались людьми. Девушка беззастенчиво рассматривала старших братьев Алисии, гадая, как будет выглядеть подруга, когда полностью сольется со своим драконом. Его высочество отдал последний приказ и повернулся, почуяв движение за спиной. Будучи потомственным вампиром и остро ощущая настроение своих подданных, он удивленно замер, разглядывая ряды воинов. Первыми вышли вожди Ветхорска, каждый преклонил колено, почтительно опуская взор, и над полем сечи зазвучало старое пророчество. Придет на эту бренную землю не муж, а лишь дева ведущая, в руках которой впервые откроется жезл жизни. За спиной ее, как один, станут вместе свет и тьма, и будут полчищем мрака повержены» и север обретет своего короля. Древний поднял голову и посмотрел на Арникуса. «Сегодня великий день. Против зла, как один, встали вместе свет и тьма. Оборотни, вампиры, драконы, демоны, люди, и с нами была дева ведущая». Он нашел взглядом Джим и уважительно кивнул. «Да исполнится пророчество!» «Ваше Величество, позвольте присягнуть вам на верность первыми!» Слегка склонил голову, прикладывая согнутую в локти правую руку к левой стороне груди. Окружающие повторили его жест. «Клянусь вечностью, дарованной нашему народу, служить вам честью и правдой!» Арникус удивленно обводил взглядом склонившихся перед ним вампиров и не верил в происходящее. Со всех сторон неслись слова клятвы. Встретился взглядом с Джим. За это время девушку оттеснили от него. Она счастливо улыбнулась, отвернулась и пошла. На ее место тут же заступили вампиры из Кронхорска, ожидая своей очереди присягнуть на верность королю Севера и закрывая полностью обзор. «Джим!» – тихо позвал Арникус, невольно делая несколько шагов за ней следом наткнулся на колено преклоненных вампиров. В отчаянии посмотрел в ту сторону, куда медленно уходила девушка. «Джим, «Джим!» — произнес громче. Но сквозь гул, звучавший со всех сторон слов клятвы, девушка не услышала. «Джим!» — закричал Арникус. На его плечо легла рука. Рядом стоял Катариус и качал головой. «А ваше величество...» Обратился к нему Сивор, выделяя каждое слово и заступая ему дорогу. «Хотите, я остановлю ее?» Арникус молча смотрел вслед Джим, потом коротко бросил. «Не стоит». Селдрос почтительно кивнул и встал на одно колено. «Присягаю вам на верность и клянусь вечностью, дарованной нашему народу». Легкий ветерок трепал волосы Джим. Девушка улыбнулась, по привычке заведя непослушный локон за ухо. Обернулась и посмотрела на Арникуса. «Ты всегда этого хотел!» Отвернулась и зашагала быстрее. Она была счастлива. Нужно было забрать дымку и возвращаться домой. Там ждала ее семья. «Джим!» — окликнул Давир, догоняя и принаравливаясь к ее шагу. «Ты как?» Джим кивнула. «Послушай, меня твои исчезновения однажды окончательно доконают. Вот была рядом, и тут же сразу нет, и вообще нигде нет». Он смотрел осуждающе. «Извини, пожалуйста», — произнесла Джим. «Я испугалась, когда...» «Да знаю я», — перебил ее Давир. «Я сам испугался, а потом еще больше волновался за тебя. Ты просто в следующий раз бери меня с собой» и дело с концом, и мне не волнительно, и вдвоем все сподручнее, чем одной. Если бы я могла, она немного увеличила шаг, с удовольствием взяла бы. Про себя же девушка подумала. Я иногда не знаю, выйду ли оттуда сама, а тут еще другого человека тащить с собой. Значит, никак? Мужчина почесал затылок. Жаль. Обернулся И удивленно приподнял бровь. А куда ты идешь? Дымку забрать нужно, девушка вглядывалась вперед. Я ее перед битвой вон в том подлеске оставила, махнула рукой. Однако в запале боя мы далеко продвинулись в сторону земель, где лишь пустота. Тут ее внимание привлек какой-то звук, и она тоже обернулась. Никто ничего не понял. Вот они вместе остановились и посмотрели назад. И вдруг раздался гул, а следом хлопок. Вокруг них пространство вспыхнуло зеленым свечением, и каждый на мгновение ослеп и оглох. Джим ухватилась за руку Давира и боялась отпустить. Она часто моргала, стараясь разглядеть, что происходит вокруг. Но когда увидела, издала возглас ужаса и оглянулась назад, туда, где остались друзья. «Ух ты, ё!» Давир выхватил меч и попытался задвинуть Джим себе за спину. «Да что ж вы никак не угомонитесь-то?» Он провернул меч в руке и пошел на темного эльфа, одетого в длинную белую хламиду с наручами на руках, украшенными рунами и камнями черного цвета. Дорогу ему заступили двое, оголяя мечи и вступая в схватку. «Если ты попытаешься разорвать пространство и уйти в тень, Макс Мерси не обратил ни малейшего внимания на то, что происходило рядом с ним. Он медленной поступью двинулся к Джим. «Этот человек будет умолять меня о смерти!» Повел правой рукой, и Давир, такой смелый, сильный Давир, вдруг замер на месте. Сначала из его безвольных рук выпал меч, потом он опустился на колени и закричал. «Прекрати!» Джим выхватила посох жезлы, бросилась на некроманта. «Слышишь? Прекрати его мучить!» Двое воинов, что до этого сражались с Давиром, встретили ее, не давая пройти к магу. «Я здесь! Я никуда не ухожу! Отпусти его!» А Давир все кричал и кричал. «Странно!» Некромант с любопытством рассматривал Давира, который продолжал сопротивляться заклятию перевел взгляд на девушку, рвущуюся в его сторону. «Не могу понять, как в слабом теле могла возродиться сила...» Он помолчал, подбирая слова, усмехнулся. От правой руки заклубилась зеленая дымка, которая сформировалась в меч. Кэхраш. Мак тихо отдал команду воинам и пошел к Джим. «Хочешь поиграть?» «Пусть будет так!» Он нанес удар такой силы, что Джим пришлось опуститься на одно колено. Довольно засмеялся. Джим прокрутила посох, целясь по ногам, но промазала. Резко вскочила и пошла в наступление. Никогда и никому она так не желала смерти, как ненавистному некроманту, который продолжал мучить Давира. Никогда она еще так не сражалась, как сейчас. Удары сыпались один за другим, и вот некромант нанес сокрушительный удар. Джим отлетела и упала. Поднялась, и в этот момент ее схватил Давир. Она в ужасе посмотрела в неживые глаза, затянутые серой дымкой. «Давир!» – осторожно позвала Джим. Он ударил ее в живот. Не сильно, но девушка согнулась пополам и отступила, а сам начал заваливаться на землю. Девушка в ужасе смотрела на него, на его руке пылал перстень его рода. Пространство вокруг нее пошло рябью, было ощущение, что из нее разом вышибли весь воздух. «Что за?» – она не могла понять, пока не увидела свечение вокруг пояса. Рунические символы пылали. Догадка пришла моментально. «Нет!» – в отчаянии закричала Джим, утягиваемая в пространственный портал. «Что ты наделал?» «Живи!» — произнес мужчина, падая на землю. Он улыбался. Но Джим этого не услышала. Грудную клетку сдавила с такой силой, что грозило сломать ребра и лишить оставшегося воздуха. Она не увидела, как рухнул купол, и внутрь ворвался Алиар, сбивая с ног мага смерти и вступая с ним в смертельную схватку как Арнику сбросился на воинов, идущих за некромантом, и как Кассиан протянул руки и попытался ухватить ее тающий образ, но обнял лишь воздух. Она ничего не видела. Солнечным днем в маленьком цветочном городке на центральной площади возле старого фонтана с золотыми рыбками открылся пространственный портал, И из него вышел не как обычно хозяйский сын, а незнакомый воин, который при ближайшем рассмотрении оказался девицей. Девица та была сильно не в себе, она бросалась к прохожим и требовала мага, чтобы он немедленно отправил ее обратно. Она не замечала пожилую женщину, сидящую на бортике фонтана. Между тем женщина не отводила взгляда от кушака на поясе незнакомки. И тихо плакала.